Глава двадцать пятая. Габриэль. Мефисто не задавала долгих вопросов. Едва она услышала, что Миртл похищена, стало понятно. Дело серьезное. Мы мчали в академическом экипаже в замок, а я сжимала крошечное крылышко в руках и молилась, чтобы фея оказалась жива. — Так зачем крылья? — спросила профессор. — В любые зелья в качестве ингредиентов всегда шла пыльца. «А вы представьте, сколько ее на крыльях!» — отозвалась я. «Когда я писала эссе для Рекшера о рурке-разрушителе, у меня мелькнула мысль, что феи не похожи на остальные магические дома. Они только внешне, как люди, но в остальном совершенно другие. Из-за размера не могут скрещиваться с другими, а их дар, он ведь тоже необычный. Феи, как и рурк-разрушитель, могут отнимать силы, а их мед, наоборот, обманчиво усиливать магию некоторых домов, а после снова отнимать. — К чему ты ведешь? — внимательно глядя на меня, — спросила профессор. — К тому, что я случайно сварила зелье, которое лишило силы оборотней, при этом используя то, что под руку попалось, бутылку синего вина, пыльную кастрюлю и пыльцу. Лицо Мефисты вытянулось. И все. Еще светляк. А теперь представьте, что у кого-то было много фей долгие годы. Ресурсы на изучение, поиски информации. Думаю, нет, я почти уверена, фей убили именно за этим, чтобы сделать особо сильное зелье. А Миртл? Она зачем? Не унималась Мефисто. Особенно добровольно. Зная твою подружку, сомневаюсь, что она согласится помогать той, кто оторвал у нее крыло. В словах профессора была истина. Мертл костьми ляжет, но не поможет Веронике, особенно когда поймет, что к чему. Она скорее перегрызет себе вены, чем хоть пальцем пошевелит для помощи той, кто замучил столько ее соплеменниц. И тут меня осенило. Я раскрыла ладонь, внимательно присматриваясь к крылу, не смято, не сломлено, хоть и оторвано. Но не было следов крови, а значит, Миртл рассталась с ним почти безболезненно и, похоже, даже осознанно. «Миртл сама оторвала крыло», — произнесла я. «Оставила нам, когда поняла, куда вляпалась. Значит, мы тоже можем сварить зелье, обольем Веронику, и дело с концом». «И как же ты собираешься к ней подобраться?» — спросила Мефисто. «Думаешь, она так просто к себе подпустит?» Я даже помочь не смогу. Если ты права, то рядом с живой феей Вероника почти неуязвима. Менталисты ей ничего не могут сделать, и стража, скорее всего, тоже. Сытая вампирша, которую несколько месяцев баловали кровью, очень сильна. Не буду спорить, — ответила я, — но у меня есть когти и умение лазать по стенам. Надо только подобраться поближе и вовремя на нее упасть. «А если зелье попадет на тебя или еще на кого-то, значит, постараюсь падать аккуратнее», — уверила Мефисту я, хоть и сама до конца в это не верила. «Всегда что-то может пойти не так». крестов Что в колбе?» — спросил я, с осторожностью, обходя Веронику по кругу. Та же внимательно за мной следила, но отвечать не спешила. Попытки проникнуть в ее мысли оказались бесполезны. И дело даже не в Миртл. Артефакт на шее вампирши защищал крайне надежно. Краем глаза я заметил, как один из телохранителей отца, Огневик, пытался призвать стихию, но у него ничего не выходило и вряд ли выйдет, пока я не придумаю, как спасти Миртл из цепкого захвата, чтобы фея могла сбежать подальше. «Вы бы могли помочь?» — кивнул я на дочурку Гемахолду-старшему. «Совсем же распоясалась. Тот попытался сделать к ней шаг, но она остановила его предостерегающим жестом. «Еще одно движение, и ты обратишься в прах. Одна капля зелья и магия в тебе исчезнет навсегда. А в твоем возрасте это крайне опасно». Герцог испуганно отшатнулся от дочери, явно понимая, что Таня шутит. «А на себя пролить не боишься?» — спросил я, наконец добираясь до собственного отца. В тесном помещении на коляске он был практически беспомощен. Пришлось встать между ним и Вероникой, чтобы у короля были хоть какие-то шансы спастись от злобной девчонки. «Не боюсь», — улыбнулась Вероника. «Именно за этим мне была нужна фея. Забавные создания. Будто тьма и свет слились в них и ходят по кругу». Артемиус посвятил жизнь, чтобы понять, как работает этот эффект. Он только в последний год обнаружил, что магия Фей циклична. Может отнимать магию, выжигая резерв, а может усилить, а после снова отнять. При этом очень важен нюанс настроение феи, когда она делает тот или иной ингредиент для зелий. Собирала мед в отличный солнечный денек? Жди повышения резерва. Лил дождик? Жди от ложечки меда какую-нибудь гадость. Или как с пыльцой. Радовалась феечка. Вышло любовное зелье. Ей было страшно и грустно, и зелье лишило оборотней магии. Вероника кивнула на мертвых близнецов. «Это ты замучила тех фей, а потом оторвала крылья?» — догадался я. Чтобы достигнуть максимального эффекта, Вероника поболтала бутылочкой в воздухе. «И для этого же мне нужна была Миртл добровольно, чтобы защитить меня от неожиданных последствий. А то вдруг я окажусь неловкой и оброню пару капель на себя». «Не очень-то похоже, что она тут добровольно», — видя, как брыкается Миртл, ответил я. Вероника усмехнулась. Я, конечно, рассчитывала на большее содействие с ее стороны, что Миртл будет нести месть во имя погибшей Габриэль, но вышло чуточку иначе. Поэтому пришлось импровизировать. Либо Миртл со мной, либо я ломаю в начале шею ей, а потом ее подружки Габи. Так что она вполне себе добровольно тут. Правда, милая? Миртл вновь хищно клацнула зубами, пытаясь оттяпать Веронике палец. «Когда все закончится, я тебе эту склянку в рот залью!» — пообещала она вампирша. «Ну вот еще!» — усмехнулась та. «Когда все закончится, больше не будет дома Вивьерн. Магия в этом замке останется только у тебя и у меня. И ты поймешь, что со мной лучше дружить». «Весьма изящный план!» — отозвался из-за моей спины отец. «Кристоф, ты не мог бы отодвинуться? Я бы хотела смотреть в лицо этой милой рие Мы бы могли обсудить беспокоящие ее вопросы и решить их дипломатическим путем. Нечего обсуждать. Из-за вашего попустительства мой дом веками вымирает. Вы пригрели вокруг себя людей, место которым на каторге, но вы посчитали их полезными, и они оставались на свободе. Вы про Артемиуса? Он был предан короне». «Он был предан золотым лиином», — огрызнулась Вероника. «Кто больше платил, тому и предан. Не правда ли, отец?» Она обернулась к герцогу Гемахолду, но тот молчал. «Вокруг вас столько врагов, а вы кичитесь своим даром читать мысли. Взять хотя бы моего отца», — продолжала вампирша. «Он ведь давал деньги людям, которые пытались свергнуть вас в прошлом году. Давал опосредованно, как бы не зная, к чему все идет». И это легенда о том, что мы якобы боимся солнца. Полная чушь. Мы просто нашли способ оправдать свой отшельнический образ жизни. Не ходим на балы и приемы, стараемся почти никогда не попадаться менталистам на глаза. Свои планы строить гораздо удобнее, когда тебя списали со счетов, как вымирающий дом. Мой отец очень хитер. А когда не вышло силой, решил, что проще выдать меня за Кристофа. Мой отец почему-то улыбался. «Признаться, я даже рад, что у меня не будет такой невестки, как вы. А вы, герцог Гемахолд, должны бы гордиться собой. Девочка очень хваткая, далеко пойдет. Выходит, все из-за Артемиуса? Знал бы, лично казнил бы. Из-за моего отца». Он заварил всю кашу. Если бы не он уговорил Артемиуса оклеветать Фрэнсиса, то и того не сгноили бы на каторге. Ничего бы не произошло. Фрэнсис уже был мертв, когда я узнала, что ношу его ребенка. Я пыталась решить вопрос иначе. Дом Бетфорд посылал к Артемиусу своих людей. С ним пытались договориться, но он не согласился. В итоге пришлось решать самой. Уже перед разговором с ним я знала, что в конце старик либо согласится дать показания о невиновности Фрэнсиса, либо умрет. Я перестраховалась. Через подставных лиц купила у него же живую фею на сутки, чтобы у Артемиуса не было возможности воспользоваться магией. И когда пришла к нему, он считал мои же золотые монеты. «Мы не нашли денег в его кабинете», — вспомнил я. Я забрала их, когда уходила а еще тетрадь с записями, кому ректор продавал фейские зелья. Так я узнала, что одно из таких приобрела ваша мать, Рьен Рекшер, — ответила Вероника. Тогда же оставила письмо, чтобы этих двоих приняли в академию. Мне нужна была поддержка, если я одна не справлюсь. Фрэнсис был и их семьей, а теперь и мой ребенок. «И за эту помощь ты перегрызла им глотки», — горько усмехнулся я. «Это самое большее, чем они могли помочь, лишившись магии», — ответила она и обвела всех победным взглядом. «Впрочем, я затянула с речью. Можно было бы перерезать тут всем глотки, но быстрее будет так. Пара капель, попавших на кожу, и вас ждет прекрасная и долгая жизнь обычных людей». «Заметьте, я великодушна и не собираюсь убивать никого просто так». Она ловко перехватила Миртл, зажав все ее тельце в кулаке и при этом свободными большим и указательным пальцами аккуратно откручивала крышку с мензурки. Но мое внимание привлекла не опасная девица с колбой, а серая тень, мелькнувшая под потолком. Она не таилась и не замирала, будто серебристая молния шмыгнула из одного угла комнаты в другой, цепляясь лапками за неровные выступы потолка. В зубах у нее была еще одна крошечная склянка. В голове невольно мелькнула мысль, что если переживу этот день, буду ненавидеть все, что связано с зельями до конца жизни. Слишком много их вокруг меня стало в последнее время. Крыса? А это, несомненно, была Габриэль, разжала пасть, и склянка из ее зубов выпала точно под ноги Виктории, обдавая ту едким туманом. Вампирша начала хвататься за горло, хрипеть, размахивать руками, пальцы с колбой и миртол разжались, и злосчастная мензурка вместе с бескрылой феей полетели вначале вверх, а после сразу вниз. Миртл беспомощно пыталась трепетать оставшимся крылом, но только закручивалась вокруг оси и падала еще быстрее. «Разобьется!» — крикнул кто-то из менталистов. «Лови!» Миртл испуганно пищала. Без крыльев даже высота в два метра была для нее смертельна. И я ни секунды не размышлял, прыгая вперед и подставляя руку, чтобы поймать ее. Рядом раздался звон битого стекла. Лицо обдало брызгами чего-то неприятно шипящего на коже, и в то же время рука приятно тяжелела от пойманной и трясущейся от страха феи. Она боязливо открыла глаза и неверяще уставилась на меня, пока я так же удивленно смотрел на нее, а в следующий миг голову взорвало такой болью, будто кто-то кипятил мой мозг в вулканической лаве. Вокруг роились голоса, сливающиеся в хаос. Где-то над духом раздавались вопли Вероники. В очередной раз перед глазами мелькнула вначале крысиная лапа, а после — босая девичья нога. И сорванный с вампирской шеи амулет со звоном упал на пол. Он был последним, что я увидел, прежде чем закрыть глаза. Габриэль. Вероника все еще сучила ногами и пыталась брыкаться, когда ее уводила стража. Беспомощная, всего лишь человек, с мыслями, которые теперь мог прочесть даже самый слабый менталист. Я сидела над Кристофом, все еще лежащим без сознания в луже из разлившегося зелья, которое разбила Вероника. Никто, кроме меня и Миртл, не решался к нему подойти. «Позовите лекарей!» попросила я, но никто даже шаг не сделал в нашу сторону. Ему нужна помощь. Вместо этого кто-то перекинул мне в руки сорванную занавеску, чтобы я прикрыла наготу после превращения. Я до сих пор не верила, что такой отчаянный план почти получился. Зелье, которое мы сварили с Мефистой, могло не сработать. Вдруг я неправильно запомнила ингредиенты или вляпалась бы в него сама. Но все вышло. Как и тогда с оборотнями, зелье подействовало быстро. Оставалось только сорвать с Вероники амулет, что ей сделала едва опасность миновала. Чего я не могла предугадать, так это то, что крестов спасая Миртл, вляпается в зелье сам. — Он теперь просто человек? — раздавался шепот за моей спиной. Я обернулась на голоса и рыкнула. Боитесь сами, позовите Мефисту. Ее не впустили в замок. Не стража, а рурковые идиоты. А вы как, позвольте спросить, пробрались? Говорил высокий мужчина с золотистым значком правой руки, нашитой на груди. Я крыса. Все так же рыкнула я. Я пролезу, где захочу. То бишь вы злостно нарушили правила и проникли тайком в замок, негодовал какой-то очень важный советник. «Буду считать, что из ваших уст это такое спасибо за помощь», — ответила я и отвернулась. Раздался скрип колес, я обернулась на звук. Мужчина, молчавший до сих пор, бесстрашно подкатил свое кресло к Кристофу. «Он лишился магии?» — спросил он у меня, будто я должна была знать ответ. В голосе его звучали странные ноты, немного болезненные, и грустные. — Не знаю, — ответила я, питая в душе надежду, что вдруг случилось чудо, и зелье не сработало. Вернулись же тогда у Рекшера силы возле озера. Может, и сейчас произойдет нечто подобное. Миртл сидела на груди мужчины, неустанно всхлипывала, уверяя, что она не хотела, чтобы все так вышло. — А на тебя, значит, зелье не подействовало? — все так же заинтересованно Я рассеянно провела рукой по синеватой жиже на полу, после сосредоточилась и с прежней, как и раньше, лёгкостью отрастила когти и тут же спрятала их обратно. «Весьма занятно», прокомментировал мужчина. «Впрочем, я же не ошибусь, если предположу, что ты и есть та самая Габриэль, о которой говорил мой сын». Только после этой фразы до меня дошло, что в коляске передо мной сидел не кто-то, а сам король. Я испуганно кивнула, с ужасом понимая, что тот факт, что про меня знает лично его величество, пугал гораздо больше, чем схватка с вампиршей, которая решила перекроить систему домов на свое усмотрение. «За привезенную в столицу фею тебя следовало бы казнить», — спокойно произнес он, и я невольно вжала голову в плечи. «А за помощь в раскрытии заговора наградить». «Даже не знаю, что с тобой делать». Я испуганно округлила глаза. «Со мной?» — не поняла я. «Разве это сейчас важно? У вас сын тут лежит. Ему помочь надо. Может, что-то можно сделать?» «А что здесь уже сделаешь?» — ответил он вопросом на вопрос. «Я пытался. Поверь, много лет пытался с ним что-то сделать» воспитать достойным преемником, чтобы следующий король был лучше, чем я, справедливее, ответственнее. Но, как видишь, не получилось. Почему не получилось? Он же спас Миртл. Это было ответственно и храбро. Это было глупо, — припечатал король. У Кристофа был выбор — ловить колбу или фею. Он выбрал второе. Это хороший поступок для человека но безответственный для будущего короля. Ответив мне, король выкатил коляску, решив, что разговор со мной окончен, по пути бросил своему советнику, что тот уволен, и уже собирался уехать окончательно, но я не выдержала. Поднялась в полный рост и все же произнесла. — Так нельзя. Он же не только Миртл спасал. Он хотел помочь всем. Вы им хотя бы гордитесь? — Горжусь. — тихо отозвался король, — но при этом еще рад, что у меня подрастает дочь. Что именно означала эта фраза, в тот день я не поняла. Зато через два года была очень даже рада, что у короля где-то там есть дочь. Эпилог. Полгода спустя. Крестов. «Итак, мы имеем удивительный факт, что крылья у фей отрастают», произнес я, осматривая под лупой стрекозиную культю на месте, где полгода назад было полноценное крыло. «Плюс полмиллиметра за неделю. Такими темпами через два месяца опять начнешь летать». Миртл крутанулась на носочках, довольно поелозив перед зеркалом и полюбовавшись отростком нового крыла. «Отличной новости, и тогда опять вернемся в столицу. Может, твой отец пересмотрит решение о нашей ссылке в предгорье?» «О твоей ссылке», — поправил я. «Если забыла, то я тут как бы на санаторном лечении для восстановления магии. Медовая диета, примочки с прополисом, горчишники с пыльцой. Кто бы мог подумать, что меня станет мутить от фейского меда? Но ведь помогает же!» самодовольно отозвалась Миртл, будто мое восстановление было ее личной заслугой. И тут же внимательно посмотрела на меня, будто ждала какой-то особой реакции. Я задумчиво щелкнул пальцами, с них сорвалась яркая искорка, которую я погонял между костяшками и с легкостью потушил. «Помогает», — согласился, ощущая от этого факта странную грусть. Полгода назад, Габриэль и Миртл находились в шаге от того, чтобы, несмотря на все заслуги, попасть в тюрьму за нарушение всех возможных и невозможных правил. Отец долго размышлял над их судьбой, в итоге приняв самое простое решение. Габриэль отчислить из академии и вместе с феей отправить обратно в предгорье без права посещения столицы. Меня отправили сюда же в непонятном качестве то ли надсмотрщика за исполнением королевской воли, чтобы эти двое не улепятнули за новыми приключениями, то ли потому, что Габриэль уверяла, что огромные дозы мёда могут помочь мне восстановить магию. Никто ей, разумеется, не поверил, разве что Мефисто долго высчитывала какие-то коэффициенты по неведомым таблицам, пока в итоге после длинного доклада моему отцу не вынесла вердикт — мёд либо поможет, либо добьет меня окончательно. Судя по короткому кивку короля, оба сценария его вполне устраивали. Моим поступком по спасению феи он был разочарован и, похоже, никак не мог понять, как я мог поступить так безответственно и лишиться всего. Я же до сих пор ощущал, что все сделал правильно. Отец все же прав в одном. Корона не для меня. Пусть я и понял это слишком поздно, но рад, что вообще понял. А корону и без меня было кому носить. Где-то там, далеко, подрастала сводная сестренка, которая на все сто процентов оправдывала ожидания отца. В предгорье же я впервые за свою жизнь ощутил спокойствие. Гнетущая атмосфера столицы не имела тут никакой власти. Здесь все стало куда проще. Первые месяцы было непривычно, что магии нет, что не мог прочесть ничьи мысли и чувства, а после привык и понял, как же это спокойно — жить в тишине. Когда способности стали возвращаться, я был вдвойне рад, что нахожусь именно здесь. Местных жителей оказалось мало. Феи я не мог читать из-за их способностей, а гномы ни о чем, кроме работы в горах, не думали как и редкие сородичи Габриэль, которые старались мне на глаза не попадаться, опасаясь страшного менталиста из столицы. Одно меня удручало. Через неделю я должен был возвращаться обратно к отцу, доложить о результатах лечения. Вот только ехать никуда не хотелось. — Ну, я пошла, — заявила Миртл, видя, что время уже близится к закату. — Скоро вернется Габи, — и если не найдет меня на месте, я получу по крылышкам. Тебя донести, — предложил я, представляя, как долго будет фея идти пешком простые 30 метров между домами. Короткий путь может растянуться для нее на пару часов, из которых минут 30 она будет преодолевать только расстояние от моего стола до входной двери. — Не откажусь, — кокетливо отозвалась фейка, залезая мне на палец. Я пересадил Миртл на плечо, и вместе мы вышли на улицу. Смеркалось. Одуряюще пахло травами, шумно стрекотали цикады. Прекрасный вечерок. И не скажешь, что где-то там, в столице, сейчас февральские морозы. Тут, в долине Предгории, всегда было вечное лето. «Вчера Габриэль плакала», — неожиданно произнесла Миртл. «Я даже остановился из-за такой новости». — Ее кто-то обидел? — Нет, но это из-за тебя. Я вскинул вверх брови, а Миртл беззлобно толкнула меня кулаком в щеку. — Не уезжай в столицу, дубина белобрысая, — произнесла она. — Все вам человеком объяснять надо. — Но я же вернусь, — произнес я, сам не будучи уверенным в том, что говорю. — Когда станет понятно, что магия вернулась, отец прикажет мне делать так, как нужно ему. Он потерял ко мне интерес, когда исчезла магия. Но если вернусь, значит, шахматная фигура вновь будет в строю. А потенциальными ферзями короли не раскидываются. Не вернешься, — в подтверждение моих мыслей ответила Мирту. В столице скоро будет новая заварушка. Вероника же родила, даже будучи обычным человеком, настоящего вампира. А дом Бетфорд не простил ей убийство близнецов так что теперь ее вряд ли спасет от мести якобы родство. Круги будут еще долго расходиться на воде после этого камня». «Да ты философ, Мертл», — усмехнулся я. «И где только пряталась эта умная особа?» Она вновь ткнула меня кулаком в щеку и указала на соседний дом, где жила Габриэль, мол, неси скорее, не разглагольствуй. Если мой особняк был новым и красивым, построенным специально к моему приезду, то ее старенький домишко, пусть и ухоженный, прятался низкой крышей в густых зарослях сирени. Я толкнул калитку во внутренний дворик, прошел по благоухающей травами дорожке, донес миртл до самого порога и помог аккуратненько спуститься с плеча на землю. Сам сел рядом на деревянную лавочку, и принялся ждать, попутно вспоминая последние полгода. Как презираемая мною девчонка не отходила вечерами от моей кровати, ухаживала, когда в некоторые дни голова болела так, что ни одно зелье не могло снять ту боль, как варила супы, а по выходным таскала домашние пирожки. Я же, в жизни никогда не готовивший самостоятельно, приходил в ужас только от осознания того, что картофель, прежде чем попасть в суп, нужно вначале очистить. Сейчас же ничего, кроме улыбки, это не вызывало. Вскоре на дороге, ведущей с гор, показалась Габриэль. Она легко шла по тропинке, ветер трепал ее светлое платье и волосы, заплетенные в скромную прическу. Я невольно залюбовался. Когда она подошла к калитке, открыла ее и с удивлением обнаружила нас. «Не думала, что зайдешь», — произнесла она, опуская взгляд. «Я даже не помнил, когда мы перешли на «ты» за эти полгода, наверное, когда исчезли рамки преподаватель-ученица». Миртл попросила помочь ей добраться до крыльца. «Вранье?» — возмутилась фея. «Он сам предложил. А, впрочем, и неважно, где была, что видела». Миртл заваливала вопросами Габи, а та отвечала, что весь день сегодня провела в гномьем селении, осматривая детей. В предгорье дипломированные лекари из академии отсутствовали. Вот Габи исправлялась собственными знаниями, помогая, чем могла. «Когда у меня вырастут крылья», — мечтательно закатывала глаза Миртл, «будем вместе с тобой к гномам летать. Ты будешь их лечить, а я буду сплетни собирать» а Рекшир будет помогать нам уносить дары и подарки. «Никаких даров и подарков», — отмахнулась Габи. «Я не беру ничего лишнего за свою помощь». «Это ты потому не берешь, что слабенькая, и ручками своими человеческими много не унесешь. А у крысы лапки маленькие, ими тем более не унесешь», — продолжала фея. «А вот с Рэкшером уж как разживемся. Не получилось в столице, разбогатеем тут». При упоминании столицы Габриэль заметно сникла. «Шла бы ты уже спать, Миртл, а то одни мечты на уме». Фея надулась, но приутихла. Я же смотрел на Габриэль и думал не о богатстве, которое осталось в столице, не о золотых лиинах на счетах в банках, которыми так грезила фея, не о короне, которая вновь могла бы когда-нибудь стать моей. Я понимал, что ничего этого не хочу, и поэтому ответил. «Я не поеду в столицу. Завтра напишу письмо о том, что магия так и не вернулась, а я всего лишь человек». Габриэль подняла на меня голову и непонимающе посмотрела в глаза. «Зачем? Ты же можешь потерять все, что там осталось!» Я подошел к девушке ближе, положил руки на плечи, Притянул к себе, обнимая крепко и искренне. Впервые за все время нашего знакомства так, как это делают не просто друзья или знакомые, а люди, между которыми появилось нечто большее. Затем, что я так решил. В столице и без меня разберутся. А я хочу остаться с тобой. Два года спустя. Габриэль. Я лежала на кровати, уставшая, без сил, вокруг все еще суетились по повитухи, но я уже не обращала на них внимания. Вся моя любовь, все мое счастье было приковано к одному объекту — крошечной девочке, лежащей на моей груди. Моя доченька. Дверь в комнату распахнулась, внутрь буквально влетел крестов, сметая все на своем пути. За ним, едва поспевая, шелестя крыльями, неслась Миртл. «Нашла время, когда рожать», — причитала она. «Не могла подождать, пока в горах растает снег. Мы застряли на леднике, когда узнали, что ты рожаешь. Пришлось топить его магией. Знаешь, сколько светляков мы перевели? Такие расходы!» Она достала из набедренной сумки крошечные счеты и принялась звенеть бусинами, подсчитывая убытки. «Миртл, заткнись!» устало попросила я, нежно обнимая новорождённое дитя. крестов опустился на кровать рядом, замирая надо мной и ребёнком. У девочки были голубые глаза и беленькие, словно снег, точно как и у отца, волосы. — У неё твои глаза, — произнёс муж, а я лишь устало улыбнулась. — Дарта чей? — опять встряла Миртл, пропихиваясь ближе. «Так, пустите тетку-фею глянуть. Кто там родился? Маленькая мышка или королевская внуча?» Она зависла прямо над малышкой и задумчиво уставилась в ее крохотное личико. Смотрела долго, так что даже крестов начал нервничать, не говоря уже обо мне. «Ну что там?» — спросил он, когда молчание затянулось слишком сильно. Миртл же хмыкнула, и, подняв обрадованное до невозможности лицо, жадно потерла ладошки. «А тут будущая королева континента!» просисюкала она и потерлась о щечку новорожденной. «Моя ты золотая крошечка! Тетка мертл научит тебя управлять государством, не то что твои недотепы родители!» «Итак, план захвата престола звучит так. Вначале ты хорошенько кушаешь кашу, а потом мы штурмуем столицу. Запомнила? Ну, тогда давай дальше» но дальше фею ни я, ни крестов слушать не стали. Он изловил фею за крылья и выпнул в открытое окно, плотно закрыв за ней рамы. — Значит, все же Вивьерн, — прошептала я, обеспокоенно целуя дочь в макушку. — Когда твой отец узнает, он не узнает, — пообещал крестов А если и узнает, она прежде всего наша дочь. Так что пусть и не мечтает втянуть нас опять во все эти дворцовые интриги. У него без нашей дочери есть достойная наследница. А наша семья — это наша семья. Ты, я, Миртл и Ева. Я устало откинулась на подушки, закрывая глаза и еще раз прошептала имя. Ева. Красивое имя для той, кто только что увидел мир и у кого впереди так много.